Наталья Басовская. Фридрих I. Барбаросса. История мифа. Имя Барбаросса в сознании наших современников вызывает ассоциацию в первую очередь, может быть, не столько с германским императором, прозвищем которого оно было, сколько с планом нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Лидеры Третьего рейха дали ему такое название тоже не случайно, а в несомненной связи с тем, что Барбаросса, как историческая фигура, и в науке, в художественной литературе абсолютно мифологизирован. Прежде всего, конечно, в немецкой. Там процесс мифологизации доведен просто до фантастических пределов. Согласно этому мифу, который начал складываться еще в Средневековье, император не умер, хотя смерть его, прямо скажем, забегая вперед, была, увы, бесславной. Он спит в горах Тюрингии, чтобы в день страшного суда возглавить воинство, которое будет противостоять Антихристу. Его внук Фридрих II Штауфен тоже будто бы спит в кратере Этны. То есть полная мифологическая фигура, прямо король Артур какой-то. Каждому народу хочется иметь своего Артура. Что еще из этого мифа нам существенно? Барбаросса более велик, чем Карл Великий, ибо лично канонизировал Карла Великого, хотя и вышел при этом за пределы, образно говоря, должностных инструкций. Канонизировать может только Папа Римский, а Барбаросса Карла лично под восторги толпы объявил святым в Ахене в 1165 году устроил самый пышный пир в истории европейского средневековья. В Средние века масштабы пира и мальванью это очень важно. В 1184 году, близко к закату своей жизни, Бризмайнц, он устроил такое пиршество в честь своего сына, будущего императора Генриха VI, от которого долго вздрагивала, вздыхала и восторженно восклицала вся европейская общественность, от верхушки общества до простонародья. Молву-то о пире слышали все. и Итак, вот он какой победитель, великий, страшный для врагов. Это правда. Но возглавлять борьбу с Антихристом за что? Канонизировать вместо Папы Римского кого-либо, пусть даже Карла Великого, почему? Каковы его заслуги? И эта мифологизация, к моему изумлению, жива по сей день. О «Барбаросе» есть две книги на русском языке. Научно-популярная книга Фридрих Барбароса, французского историка Марселя Пако и еще одна в серии «Жизнь замечательных людей» с тем же названием. Автор – Василий Балакин. Так вот, наш с вами соотечественник Балакин пишет «Смерть Барбаросы в крестовом походе пусть и не в сражении с неверными, являлось достойным завершением славной жизни. Как же было не назвать план самой-самой молниеносной войны Барбаросса? Но скажу сразу, удивительнейшим образом план Барбаросса при его осуществлении в деталях воспроизвел судьбу Фридриха I Гогенштауфена. И я покажу это на реальных событиях. Надо напомнить, что Фридрих не был сыном императора. Он стал императором и основателем династии сам. Гогенштауфен, его родовое имя, происходит от горы в Швабии. Этот человек жил с 1125 года по 90. Германским королем стал в 52, императором Священной Римской империи в 55. И всю жизнь посвятил объединению Италии с Германией. Будем справедливы. Идея такого объединения принадлежала не Фридриху. Она возникла гораздо раньше. Еще с 962 года Оттон I начинает итальянскую политику германских королей, а затем императоров, политику восстановления Римской империи. Все германские монархи чувствовали себя никем иным, как римскими цезарями. И это чувство было для них похоже настолько убедительным, что они следовали ему в деталях, в подробностях своей реальной жизни и подчиняли идее восстановления империи все – силы, деньги, жизнь, в конце концов. Казалось бы, так удобно. Соседняя страна к югу от Германии. Альпы, конечно, разделяют. Но Альпы были проходимы уже и тогда, в определенное время года. Все знали перевалы. Преодолеть Альпы, и там лежит такой дивный край, бывшее сердце Римской империи, роскошный, богатый, красивый, с культурными городами, которые уже в XII веке богатеют и становятся центрами мировой торговли. Денег у них сколько угодно. Ну как не ограбить? Соблазн, конечно, невероятный. Более того, они разобщены. Нет в этой Италии единого, тем более сильного правителя. Кажется, приди и возьми. И вот северные варвары приходят туда с мечом, гремя доспехами, а на пути два препятствия. Одно – папа римский. Он все время маневрирует. То сам коронует этих императоров, а то, когда видит, что это опасно, что сила становится реальной, Сам же им мешает. Это отдельная драматическая история, их борьба с папами. И второе, кажущийся сначала просто пустяком, свободолюбие граждан. Да кто они есть, казалось бы, плебеи? Ну что они могут? Даже на конях сражаться не умеют. Ополченцы хилые, ремесленники, оружейники, ювелиры, мясники, кожевники. На этом Фридрих и погорел в битве при Линдиано, которая стала для него настоящим Сталинградом в плане Барбароса. Эти ребята защищали, во-первых, свои богатства, а это существенно, и, во-вторых, свою свободу. А как показывает история, люди почему-то готовы драться насмерть и умереть за свободу и независимость. Так и произошло. То есть начало биографии у Барбаросы точно как у его предшественников. Всего Фридрих совершает пять походов в Италию. И в этом он продолжатель и высшая точка политики предшественников, которую начала еще Саксонская династия. Он поставил цель – покорить, наконец, эти города реально и окончательно. Вообще-то императоры возрожденной Западной Римской империи Грабили их постоянно. Приходили короноваться и по дороге грабили. Причем довольно элегантно они это оформляли. Приходили и спрашивали, у кого в городах на кого какие жалобы. А слабостью этих жадных горожан было то, что жалоб у них было много на соседей. И жаловались всегда. Тогда император говорил, «Ну хорошо, накажу». Было все равно, кого на кого пожаловались того и наказывали и города подвергались полному разграблению за плохое поведение в отношении соседей это была традицией и более того итальянские города в целом ее приняли таким образом собирались большие богатства и жили так с десятого века примерно с 962 года но вот двенадцатый век и фридрих первый из новой династии когенштауфенов Принимает решение подчинить, наконец, по-настоящему. Пять походов, и, кажется, вот-вот получится. Цель близка. Был, конечно, еще и соперник в лице папы. С папой все очень сложно. Удается то договориться с ним, то прижучить его. Самый знаменательный поход состоялся в 1158-м. Фридри шел со строжайшими намерениями реально покорить Италию. Пожег уже несколько городов и встретил очень серьезное сопротивление в Милане. Он осаждал месяц. Это была первая осада Милана. Вторая продлится два года. И миланцы сдались бы. То есть они действительно сдались. Но тут Барбароса проявил свои черты, которые и делают его мифом, и показывают, что особенно всерьез принимать этот миф нельзя. Ему мало было просто их капитуляции. Он захотел их крайне унизить. Совершенно как план Барбаросов. Вначале успешные военные действия, устрашение, затем унижение. Но план еще не выполнен. Сталинград впереди. Фридрих заставил миланцев прибыть к нему в военный лагерь и лечь ниц. Ну уж это-то было совсем не обязательно. Ибо к этому времени верхушка города – это те, кто на римский манер называет себя патрициатом. Они знатные и богаты, и считаются городской аристократией. Нет, потребовал непременно лечь ниц, унизиться. И, само собой, ограбил и был доволен собой чрезвычайно. Собрал в Ронкальской долине так называемый Сейм – совещание представителей всех основных итальянских городов Ломбардии по долине реки По. Совещание проходило в творческой атмосфере. Долина была плотно окружена рыцарями Фридриха, и он фактически предъявил итальянцам ультиматум. Отныне в каждом городе будет наместник императора, называющийся Подеста. Отныне высший суд во всех городах тоже у императора. И самое главное, периодическими грабежами, ребята, больше не отделаетесь. Вместо этого теперь будет регулярная подать в пользу императора. В той творческой обстановке, в которой все происходило, все помнили, как миланцы лежали ниц, кругом стояли солдаты Фридриха. Итальянцы сказали, поняли, приняли. И Барбаросса, страшно довольный, удалился за Альпы. И Милан немедленно восстал. Темпераментные миланцы вышвырнули этого самого подеста в окно с какого-то этажа, и он погиб. А дальше события стали приобретать драматический характер. У Барбаросса, конечно, не было выхода. Мятеж надо было подавлять, тем более, что рядом волновалось еще несколько городов и он учинил расправу над Миланом. Два года Милан был в осаде и все время надеялся, что города вокруг него придут на помощь, станут союзниками, рассылал воззвания, но окрестные города, прежде довольно сплоченные, на помощь не торопились. Горожан тоже не стоит идеализировать. Между итальянскими городами уже в конце XII века вовсю была торговая, и финансовая конкуренция. И Милан лидировал. Конечно, соперники думали, пусть он этот Милан как следует накажет. И в лидеры вырвутся другие. Болонья, Пьемун, Винченто, Генуя, Венеция. Там же полно было претендентов. На помощь Милану никто не пришел. И миланцам после страшных бедствий пришлось сдаться Фридриху во второй раз. И на этот раз, вроде бы, у Барбаросы опять-таки нет выхода. ницто уже полежали. Теперь надо что-то посильней. И он придумал. Все это и формировало тот его мифологический образ, который так охотно проглотил Третий Рейх. Расправа чудовищная. Всех в крепостное рабство. Всех провести под ярмом Выгнать из города все население. Без имущества. Унесешь только то, что сможешь унести. А город разобрать. Совсем, полностью. Дома, церкви, в том числе собор, стены, возведенные еще в древнеримскую эпоху, ничто не уцелело. От целого города не осталось и пятидесятой части. То, что мы знаем, это Милан-2, отстроены позже заново. Но, казалось бы все? Но нет, Барбаросе мало. На рыночной площади он приказал провести борозду плугом и засыпать ее солью, как в Карфагене. Даром, что уже христианская цивилизация. Жест важный в Риме, в Средние века был еще важней. Ведь Средневековье, на первых порах, цивилизация не пишущая и почти не читающая. Жест для них – это текст. И вот таким жестом Барбароса как бы оставляет текст. Да, я настоящий римский император, и с мятежным городом поступают так, как римляне в третьей пунической войне с враждебным североафриканским государством Карфаген. А это так называемая третья война на самом деле была никакой не войной, а просто уничтожением Карфагена. И я считаю, Фридрих знал об этом. Ведь основные реалии античной истории, хотя и сильно искаженные, подчас наивно перетолкованные, жили в западноевропейском средневековье. Сохранялись культовые и знаковые фигуры – Ахилл, Гектор, Александр Македонский. Вот и пунические войны каким-то отзвуком дошли. Словом, расправа чудовищная. И вот тут-то города и объединились в мощную ломбардскую лигу. Император ушел, у него дома было много забот, вечных забот германских правителей, борьба со своими крупнейшими вассалами, которые восставали, едва он отлучится в эту самую Италию. Все-таки Альпы – хорошая преграда, за ними можно вести себя очень независимо. Призрак Ломбардской лиги возникал и раньше, но теперь города создали общую казну и стали готовить общую военную основу лиги. Это, кстати, сильно напоминает Афинский морской союз, хотя и нет уверенности, что они ему подражали. Общая казна и общая войско и полная самостоятельность всех членов лиги во всем остальном. Горожане, члены лиги, конечно, понимали, что рано или поздно Фридрих вернется. Он ведь был человеком, который совершенно соответствовал своей рыцарской эпохе. Он должен был вернуть себе облик победителя, подтвердить, что и Ломбардскую лигу он тоже покорит И он действительно вернулся. В 1176 году ему пришлось встретиться в километрах в 20 от Милана, у деревушки Линьяно, теперь там музей, с войском Ломбардской лиги. У нас этой битвы, кажется, вообще не знаем. А между тем, именно от этого события современная Италия отсчитывает свою национальную историю. Ей посвящена одна из лучших опер Джузеппе Верди, пламенного борца за свободу и независимость Италии, битвы при Ляньяно. Она шла с грандиозным успехом. Зал приветствовал Верди, стоя, Его за эту оперу буквально носили на руках, как национального героя. Там у Линьяно для Барбароссы наступил Сталинград. Его рыцарская конница потерпела страшное, сокрушительное поражение от городского ополчения. Конница у итальянцев тоже была, но слабая. Она разбежалась и была подавлена. А вот вокруг своей знаменитой повозки короты где итальянцы держали свои городские реликвии, они стали пешим строем с длиннющими пиками. Мужики, и ремесленники, готовые умереть. Это очень важный фактор любого сражения и любой войны, и, видимо, его не очень учитывал Барбароса. Битва пошла не в пользу немецких рыцарей. Их сбрасывали с коней крепкими руками и резали упавших. Упавший рыцарь в полных доспехах весом в тридцать пятьдесят килограммов да еще и с малоподвижными элементами не мог подняться без посторонней помощи а оруженосцы разбежались и многие погибли сам император был сбит с коня и как ни стараются писать симпатизирующие ему авторы по сей день он метался как молния пока не убили коня возможно но дальше в источниках туман наступила темнота И он исчез с поля боя. И появился дня через три в Павии. А у ломбардцев остались его знамя, пика, крест и шлем. Для идеализированного образа это все не слишком подходит. Поэтому воспринимать его как идеального рыцаря очень трудно. Он просто жил в те времена, когда рыцарские идеалы как раз сформировались. Конец его жизни время оформления эпоса о Нибелунгах. В эту эпоху рыцарство осознает себя как непобедимую военную элиту. И элите нужны такие герои. Куда более странно, что современные авторы мало обращают внимание на то, что все-таки это столкновение рыцарского века с поднимающимся новым. И горожане Северной Италии, раньше других, отошли от чистого Средневековья. Они воплощают будущее, эпоху буржуазии со всеми ее ужасами, конкуренцией, отсутствием солидарности там, где замешаны деньги, но и с духом свободы, которая как раз стремится противостоять рыцарственности и праву сильного. Я не берусь утверждать, и, наверное, никто сейчас не может с точностью сказать, как и почему, У Барбаросы родилась идея принять участие в крестовом походе. В 65 лет для Средневековья – это очень серьезный возраст, до которого доживали немногие – он отправился в Третий крестовый поход и там, в 1189 году, погиб. Точно сказать, что его к этому побудило, трудно, но предположить можно. Наивные рассказы источников таковы. Едва в Германию пришла страшная весть о том, что Саладин отбил у крестоносцев Иерусалим, все в едином порыве бросились его возвращать. Но за порывами стояли разные мотивы. Этот третий крестовый поход возглавили три государя – Фридрих I и Барбаросса, главный и старший среди них, английский король Ричард I, Двинное Сердце, и французский король Филипп II Август. Поход в сущности оказался неудачным. Но если говорить о какой-то победе, точнее о том, что от этого похода кто-то что-то выиграл, то выиграл только Филипп II, совсем не рыцарственный. Хотя великий дипломат, обманщик, мастер интриги, абсолютно не прославленный рыцарскими доблестями. Фридрих Барбаросса потерял жизнь, утонул. Ричард Львиное Сердце потерял свободу на несколько лет, а Леопольд Австрийский опозорился тем, что взял его в плен и продал новому германскому императору. И только Филипп выиграл, потому что ослабил своего главного соперника, английского короля, подготовился к войне с Англией. И едва Ричард Львиное Сердце подозрительно вовремя умер, Филипп II отбил англичан Важные французские владения. А что же с Барбаросой? В 1183 году он подписывает в Констанце мир с Ломбардской лигой. Они признают его своим сюзереном, а он сохраняет им все их свободы. То есть фактически он потерпел поражение. Папе Александру Третьему, наш великий непобедимый герой, был вынужден поклониться, поцеловать ему ногу, то есть как бы покаяться и перед папой тоже. Сплошные поражения. И это, конечно, побуждает Фридриха в его годы принять крест. Был ли он искренне религиозен, в это трудно поверить, хотя бы уже, судя по его бесконечной борьбе с папами. Вообще в истинную духовную религиозность, как мы сегодня ее понимаем, многих представителей тогдашней высшей знати Поверить трудно. Ритуально, да, все положенные обряды соблюдались. Рыцарь, если он считал, что сражается за правое дело, мог вонзить окровавленный меч в землю и тут же на его рукоять помолиться. И принятие креста – это не только личное мужество. Это, как сегодня сказали бы, имидж. Он должен вернуть себе имидж и ради этого идет на смерть принимает крест на съезде князей готовит огромное войско сто тысяч человек прекрасное войско которое верит в него и верит в победу несмотря на все его поражения миф есть миф и он живет рядом с реальной фигурой и что удивительно живет и в современных книгах я представляю что было в исследованиях посвященных барбаросе тридцатые годы двадцатого века в германии Там просто был сплошной памятник. Но сегодня-то о Линьяне, полторы странички, о так называемых его успехах в покорении Италии, сколько уничтожил городов, с кем поссорился, кого обманул в договоре – все подробно. Удивительно. Но миф, когда он сформирован, живет уже своей жизнью и продолжает работать. То, что поход возглавил Фридрих Барбароса, для современников, вероятно, было очень важно. Хотя, может быть, Ричард львиное сердце и ревновал. Он был молод и горяч, и сам хотел бы быть первым. Потом и стал по неволе, но это не принесло ему ничего, кроме горя. А так войско было воодушевлено, что с ними Фридрих Барбаросом. Чем он был замечателен? Как человек своей эпохи, В глазах высокого роста, могучего телосложения, светловолосый, с рыжей бородой. В бою часто был замечен как отважный. Про Линьяну, правда, молчим. Вот куда он тогда исчез и откуда через три дня взялся в Павии, не сообщают источники. И это как-то не подчеркивается. Когда идет общественное мифотворчество, общественное сознание, кажется, умеет само с собой договориться и высвечивать то, что подходит для принятого образа. Я все-таки хочу вернуться к его смерти и посмертной жизни. Есть две версии того, как утонул император. Поразительно. Император утонул. Не был сражен кривой сабли или копьем неверного. Итак, как же это случилось? Существуют две версии. Войско крестоносцев в Малой Азии движутся с мучениями, с небольшими сражениями, стычками, подчас трудными гоня перед собой заложников тяжело жара пустыня трудная местность долго идут вдоль речки салев это близ селевки император решил ее форсировать по другой стороне идти будто бы легче и прямо на лошади двинулся через нее и вот первая версия была страшная жара а вода в реке холодная это горная река И сердце не выдержало контраста температур. Мгновенная смерть. Во всяком случае, приближенный очень быстро выловили труп. Или, наверное, недостаточно быстро. Он успел умереть. Вторая версия. Император будто бы благополучно переправился и на том более ровном, более благоприятном берегу устроил пир. От пира Фридрих впал в такое хорошее настроение, что решил еще раз окунуться тот же контраст температур и после пира как это бывает со многими купальщиками император скончался опять таки выловили труп и это еще не все было принято решение захоронить его тело недалеко от места где он утонул в тарсе точнее его внутренности так иногда делали захоронили а кости отделили и потащили в иерусалим ибо мечтой императора Было наверняка быть погребенным в Иерусалиме. Но Иерусалим-то они и не взяли. Помаялись, помаялись с косточками и закопали их где-то в пустыне недалеко от Акры. Закопали, и место никому не неизвестно. Так и вспоминается бункер, тело некоего вождя, покончившего с собой, завернутое в ковер и сожженное. Поразительно. «Я не мистик». Но некая внутренняя связь здесь, несомненно, есть. На чём она основана? На обмане и самообмане. Есть немало изображений Барбаросы. Скульпторы, монеты, даже дарохранительница в форме его головы для мощей Карла Великого. Так вот, эти портреты все друг на друга похожи. Я думаю, что они действительно передают что-то из его реальной, впечатляющей внешности. Но в годы Первой мировой войны, когда идеология в очередной раз билась за дух германской нации, был создан его портрет. Это символическая фигура, огромного размера, с нечеловечески огромным мечом, смутно передающая черты реального средневекового Фридриха Барбароссы, фигура – символ немецкого, в скором времени арийского духа. Да, конечно, для немецкого национализма, а потом и фашистской идеологии, он стал прекрасным материалом. Только нет ничего хорошего в том, что из какой бы то ни было личности, из живого человека, делают идеологический материал и используют его, как хотят. Даже если реальная жизнь дает некоторые основания для этого материала.